Глава 6. Кэролина Фарлоу. Выходные наступили незаметно. Кажется, я и выдохнуть не успела из самого неприятного получила выговор от мастера Харис. Она припомнила мне разговор, состоявшийся в первый день учебы. То, что я обучала тебя лично, Кэрри, никак не повлияет на мое отношение к тебе в академии. Разумеется, мастер Харрис, ответила тогда я. Что до остального, прошу тебя, Кэролина, помнить о том, что думать надо головой, а говорить ртом. Иногда ко второму лучше лишний раз не прибегать. Сразу я услышала, но как расценить, не поняла, просто кивнула. Зато после инцидента с мастером Томпсоном мне разъяснили Каким именно ртом лучше не говорить, причём вообще никогда. Не знаю, почему Харис за дело произошедшее. Она даже не мой декан. Но спор вышел знатный. Тебе стоит извиниться перед мастером, под конец бросила она. Я не стану извиняться. Моим тоном можно было резать бриллианты. «Кэрри, это моя персональная просьба, твердо произнесла Харрис. Фу, как низко и подло. Ненавижу огневиков за то, с какой охотой они прибегают к шантажу. Если это действительно ваша персональная просьба, то я извинюсь, сухо ответила я, разворачиваясь к двери. Уж будь добра, бросила вслед Харрис, до конца недели. Она обожала оставлять за собой последнее слово и портить настроение. Зато отцу она теперь точно ничего не будет доносить. И вот теперь у меня оставалось только два дня, чтобы придумать извинения для мастера Томпсона, настолько изящная, чтобы не попрать память о предке и свои собственные убеждения, но звучать при этом лояльно. Каролина, мы в город, ты с нами? комнату влетела всегда счастливая Эстер. Так и знала, что дверь стоило запирать. Я в последний момент успела закрыть письмо, которое писала Реймонду Колзу. «Присоединюсь чуть позже, легко улыбнувшись, ответила я: "Напиши мне, когда определитесь с местом". После произошедшего на прошлой неделе посещать массовые студенческие сборища не было никакого желания. Но и пропускать их тоже было нельзя по нескольким причинам. Во-первых, это было бы прекрасным шансом поймать отравителя за руку. уж теперь я буду более трепетно относиться к предложенным мне напиткам. А во-вторых, как бы мне не хотелось просидеть все выходные в одиночестве, необходимо зарабатывать репутацию, и подтверждать статус семьи, отнекиваясь от студенческих тусовок. Я уважение в высоких кругах не добьюсь. Да и родственникам это не понравится. Когда Эстер ушла, я все же вернулась к письму для Рэймонда. Доклад готов. Не уверена, что он отражает твои мысли, но я постаралась перечислить все исторические события. Отправив, сообразила, что не задала самый важный вопрос. Как мне его тебе отдать? Через полминуты пришел ответ. Пятая подвальная аудитория. Полночь. Издеваешься? незамедлительно написала специальным пером я. Разумеется, я подумаю, как сделать все так, чтобы это не навредило моей репутации. Ехидная улыбочка в конце лишь вызвала усмешку. Выкинув из головы все лишние мысли, Я переоделась в свободную одежду: укороченный голубой жакеты и приталенные синие брюки с высокой посадкой, невысокий устойчивый каблук. Мало ли, сколько мне сегодня придется вышагивать по брусчатке. Довольно смелый образ, но захотелось чего-то яркого. У самых ворот академии поймала экипаж, чтобы добраться до центра. Пока еще теплый воздух развивал распущенные волосы и дарил надежду на то, что моя жизнь не такая уж и фальшь. Я все еще умею искренне улыбаться. Разве это не может не радовать? Я часа два бездумно бродила по улицам Норманхэма, заворачивая в проулки всякий раз, когда вдали мелькали знакомые лица. Хотелось побыть наедине с самой собой, урвать хоть кусочек спокойной жизни. Но, как говорит мама, хорошего понемногу. Получив письмо от Эстер, я направилась в таверну с ярким названием Копыта Пегаса. Почему копыта да еще Пегаса, судить не берусь. Внутри оказалось уйма народу: студенты с разными стихиями. Я всегда подозревала, что межфакультетская вражда это всего лишь дань традиции. Никто не мешает огневикам и, к примеру, воздушникам пить вместе выходные. О, Кэрри пришла. Меня тут же окликнули сокурсники. Ура, Фарлоу с нами, послышалось с того же конца просторной рекреации. Кивнув им и улыбнувшись, я направилась к стойке и сделала заказ. Внимательно проследила, из какой тары наливает подавальщик, даже магически проверила морс, прежде чем сделать глоток. Время потянулось со скоростью ленивой улитки пустая болтовня и сплетни, сплетни и пустая болтовня. Я даже начала втягиваться, когда шестым чувством ощутила, что что-то не так. Сфокусировала зрение на почти полностью заполненном шумном зале и зацепилась взглядом за Кассандру. Ее рыжеволосую шевелюру в толпе я отыскала довольно быстро. Она приняла от кого-то напиток. В толпе мелькнули каштановые волосы. И подавальщица пропала. Закрались неприятные подозрения. Я проследила за тем, как Коулс сделала глоток, после чего в ее глазах загорелся едва приметный огонек. Губы девушки сами собой растянулись в улыбке. Она что-то сказала своей подруге, болтающей с одногруппником, и затерялась в толпе, сделав небольшой шаг назад. Я не столько увидела, сколько почувствовала что Кассандра направляется к выходу. А что если нет? Не может быть. Совпадения тоже случаются. Я попыталась отыскать глазами Рэймонда, но того не было в копыте Пегаса. Схожу в уборную, шепнула я Эстер. Уж она разнесет по всем фронтам, если потребуется. Сама направилась к выходу. Если это то, о чем я думаю, чтобы лишь бы не опоздать. В тот момент я не думала о том, что нечто подобное со мной могла провернуть и сама Кассандра. Теперь это показалось бредом. И вообще, мало ли рыжих. Да я себе в жизни не прощу, если позволю еще хоть одной девушке попасть в подобную западню. Пришлось поторопиться. Ее субтильная фигура и поблескивающие огнем волосы мелькнули вдали. Кассандра завернула в переулок. Демоны, какая она быстрая, а еще ей тоже не всегда дается контроль над стихией. Вон, как пламя играет. Я перешла на бег. Из проулка раздавались вполне красноречивые возгласы. "Ля, какая цыпа!" заявил один из троих мужчин весьма сомнительного вида. Именно так бабушка в детстве описывала мне разбойников с большой дороги. Кассандра же о чем то весело и беззаботно рассказывала, не сильно беспокоясь из-за мужской ладони, примостившейся у нее на пятой точке. При виде меня она вдруг широко улыбнулась и протянула: "Керри". Ох, звездец. Неужели я была настолько же дурная? Смотрите, и подружку с собой привела, протянул второй мужчина. Отойдите от нее!» Добавив в голос холода, произнесла я: Прямо сейчас. В ответ раздалось дружное гоготание. Кассандра сперва удивленно посмотрела на меня, а потом совершенно по-идиотски захихикала. она не против, а?" заявил первый бугай, чья рука так вольготно устроилась на пятой точке Кассандры. "Я повторю еще раз." Медленно и очень осторожно отойдите от нее на несколько шагов, повторила я. Непуганный скот. Неужели не видят, что девушка не в своем уме? Более того, кто вообще решится выступать против магички, обучающейся в Академии семи стихий? У них же хотя бы крохотная мысль должна мелькнуть о бредовости этой идеи. Брусчатка вокруг меня покрылась коркой льда. А в глазах и на волосах Кассандры играли в сполохе пламени. Сложить два и 2 совсем несложно, если заставить работать извилины. Ах да, какие извилины! Мозги у этих свиноподобных напрочь отбиты. Подтверждение своих слов, я дотронулась стены и позволила стихии вырваться на волю. Она охотно прошлась вдоль фасада, С легкостью добравшись до выпивавшей, судя по пустым бутылкам на земле, компании, те вдруг резко сделались серьезными, зато сама Кассандра от души веселилась, от чего понятия не имею. Повезет, если она обо всем забудет, иначе ей будет стыдно. У меня мелькнула совсем уж дурацкая мысль. Хорошо, что мне в свое время попался именно Рэймонд, а не этот свиноподобный скотт. Пусть колс поступил отвратительнейшим образом, но обнаружить у себя на утро в постели такое, Причем в постели в лучшем случае, даже думать об этом страшно. Понял? Не дурак, уже совершенно серьезным тоном произнес Бугай, освобождая Кассандру из объятий. Пошли, ребята. Куда вы, мальчики? добавила смеющаяся огневичка. Мальчики ускорились. А вот сейчас будет шок-лечение. После произошедшего неделю назад я потратила львиную долю своего свободного времени на то, чтобы отыскать очищающие чары, сконцентрировать их на ледяной стихии та еще задачка. И ощущения весьма неприятные. Но и ловить то хохочущую, то рыдающую Кассандру по всему городу я тоже не намерена. Девушка уже откровенно шмыгала носом, приговаривая: "Никто меня не любит". Ох. коснулась ее обнаженной руки и вновь выпустила стихию. В голове будто сноп ледяных искр взорвался, Боюсь даже представить, что происходило в черепушке Кассандры Коулс, если у чар настолько мощная отдача. Тебя, блин, не учили не брать напитки от незнакомцев? С горькой злостью произнесла я, подмечая существенные изменения в лице девушки. Меня бы кто научил в свое время. Но ведь бокал с вином мне протянула ты, В образовавшейся тишине выдала пришедшая в себя Кассандра. Еще сказала, что готова помириться и забыть о родовой вражде. Позвала пройтись Занавес. я уткнулась взглядом в Кассандру, размышляя при этом о своём значит кто-то решил искусственно культивировать вражду между семьей Коулс и Фарлоу но зачем и почему такими методами как показала практика нам было достаточно одной маленькой вспышки но никак не полноценного лесного пожара я понимаю что это сделала не ты вдруг произнесла Кассандра Не то, чтобы я тебе до конца доверяю, но спасибо. Она протянула мне ладонь для пожатия. Я не увидела ни одной причины для отказа. Стоило нам обменяться символом временного перемирия, как ее пальцы взметнулись к кулону на шее. "Каролина, прошу, никому не говори, особенно Реймонду. она поморщилась. "Я сама во всем разберусь. С меня услуга". Она говорила спешно, я же не могла не задаться вопросом, с чего мне вообще о чем то по ее мнению говорить Колзу? Она вообще не должна знать о нашей связи. Ответ пришел сам собой. Что тут произошло? Мне пришел сигнал на артефакт, что на тебя пытались воздействовать ментально. Кесси, что случилось? Рэймонд подскочил к сестре так же стремительно, как и появился в проулке огневики я бы тоже не отказалась от парочки подобных артефактов но увы, контролировать ментальные чары и блоки на протяжении длительного времени я не смогу в сердце поселилась тоска по бернарду мне не хватало подобной братской заботы Ричарду, самому старшему из нас всегда было на меня плевать но берну Рэймонд бросил продолжительный обеспокоенный взгляд на меня, словно ожидал увидеть в темном проулке по меньшей мере два трупы, и несказанно удивился, что мы обе живы. Оценил и заледеневшую стену в проулке. Кассандра, воспользовавшись его замешательством, едва заметно помотала головой. Мы немного повздорили, спокойно произнесла я, направляясь к улице, с которой все начиналось. Все в порядке. Никто не пострадал. Прет я буду контролировать свою стихию. Тяжело выдохнула, направляясь к одной из самых оживленных улиц. Даже подумать страшно, что буквально в нескольких шагах от пешеходной зоны чуть было не произошло ужасное. Рэймонд Коулс. Она соврала. Не выдержав моего тяжелого взгляда, призналась Кэсси. Не знаю почему, но я сразу не поверил в то, что Лина способна применить настолько мощные ментальные чары во вред пусть даже моей сестре. То ещё занозе в заднице. Внутренняя чуйка, интуиция, инстинкт огневика. У этого чувства есть куча названий. Я перепела и пошла искать приключения. Она меня немного отрезвила, спешно заговорила Кэсси, при этом широко улыбаясь. Что-то она утаивает. Это я тоже отчетливо понимал, Как и то, что давить сейчас на сестру бесполезно. Сама расскажет, когда будет готова. Главное, что сейчас Кассандра в безопасности и Кэролина. И куда смотрели твои подруги? Наигранно возмутился я. Будто когда-то было сложно от них улизнуть, выркнула Кассандра в ответ. Знаешь, что меня больше удивило? Сестра взяла меня под руку и потянула к улице Рос, на которую пару минут ранее вышла Кэролина. Создалось впечатление, что тут ей находиться крайне неприятно. Что же? Откуда Фарло узнает такие чары? Она каким-то невероятным образом умудрилась переделать их под свою стихию, представляешь? Светлые чары под ледяную стихию. Зачем-то же ей это понадобилось? Озарение пришло внезапно. Неужели? Замороженная мощными чарами стена, пустые бутылки из-под дешевого гномьего самогона. Сестра бы в рот эту гадость никогда не взяла. И запах, я бы даже сказал, неприятная вонь алкогольных паров, И исходит она явно не от Кассандры. Если Кэролина уберегла сестру от непоправимого, я перед ней в неоплатном долгу. Думаю, стоит в этом разобраться, легкомысленно произнесла Кассандра. Оставь ее в покое хотя бы сегодня. Резко выдохнул я, прикрывая глаза. Я был зол на сестру, на себя, на